в и з и о л о г и ч е с к и е рекорды быстроногие существа можно сказать, что скорость перемещения в пространстве для любого живого организма это во многом жизнь если организм быстро передвигается, значит у него возрастают шансы спастись от острых зубов хищника И многие животные довольно активно прибегают к этой мере защиты, устанавливая порой настоящие рекорды скоростей. Но поскольку мелкому животному за крупному гнаться очень сложно, например м ы ш и за гепардом, говоря о рекордах, следует принимать во внимание отношение длины тела организма к расстоянию, которое он преодолел за единицу времени. Кроме того, наверное, следует учитывать Где этот рекорд установлен? На суше, в воздухе, в воде? А это значит, что мы будем искать рекордсменов среди бегунов, л е т у н о в и пловцов. Итак, б е г у н ы Несомненно, самым быстрым обитателем Земли является гепард. В погоне за добычей он может пробежать полукилометровую дистанцию со 120-километровой скоростью. При этом ускориться до 100 километров в час он может за три секунды. Столь высокая скорость позволяет этому зверю эффективно охотиться на открытых пространствах, в частности, в степях. Во время погони гепард совершает 6 7 8 м в о с ь м е т р о в ы е прыжки, причем С т о л ь огромной скоростью он может быстро менять направление бега, и в этом ему помогают когти, играющие роль шипов. Частота же дыхания гепарда во время этого спринтерского броска достигает 150 раз в минуту. А поскольку скоростной рывок требует такого расхода кислорода, который не могут долгое время предоставлять сердце и легкие, стремительный бег гепарда продолжается всего около 20 секунд. И если жертву хищник не настигнет на первых сотнях метров, он прекращает преследование. Но удача улыбается хищнику. Он сбивает добычу с ног ударом передней лапы, а затем ее душит. Впрочем, эта быстро ногая кошка считается в Африке одним из самых слабых крупных хищников. Дело в том, что гепарду требуется как минимум около полу часа. чтобы отдохнуть после погони, и в это время леопарды и львы б е з б о я з н е н н о конфискуют у гепарда его добычу. Более того, гепард ест только тех животных, которых убил сам, поэтому он лишь изредка прячет в кусты недоеденную жертву. Чаще всего охотится каждый раз заново. Мало уступает в скорости гепарду и велорога я антилопа, на которую он охотится. При длине тела от 100 до 130 сантиметров и массе от 35 до 60 килограммов она может развить скорость до 100 километров в час. При этом в таком темпе животное может бежать 5-6 километров. Столь б ы с т р о м убегу антилопы обязаны толстой т р а х е и объемистым легким и большому сердцу. А наличие хрящевых подушечек на передних лапах позволяет вилорогам свободно перемещаться по каменистой почве. Антилопы млекопитающие стадные. В связи с этим у них существует довольно интересная система коммуникационных сигналов. Так при возможной опасности животное сторож взъерошивает волосы белого зеркала, расположенного в хвостовой части тела. В результате этого действия оно становится похожим на большую пуховую подушку. Другие животные этот сигнал опасности, видимый с четырех километрового расстояния, моментально дублируют, и состояние тревожной готовности вскоре охватывает все стадо. Но помимо этих двух скороходов своими беговыми качествами могут похвастать также антилопа гну, лев и газель Томпсона, которые в критических ситуациях развивают скорость. до восьмидесяти километров в час. А вот другие млекопитающие бегают намного медленнее, например, заяц, олень, шакал или жираф бегут со скоростью чуть больше пятидесяти километров в час. В тройке сильнейших сухопутных бегунов находится и представитель птичьего племени – всем известный страус. Благодаря мощной мускулатуре ног Он может бежать со скоростью 85-90 километров в час. При этом на такой приличной скорости страусы умудряются еще и вписываться в крутые повороты. Такая способность этих птиц связана с их короткими крыльями, которые в это время выполняют функцию руля. А какие же скоростные успехи демонстрируют другие классы животных? Конечно, бегать так быстро, как гепард или страус, они не могут. Но тем не менее их скоростные результаты впечатляют. Так черная игуана из рептилий, обитающая в Коста-Рике, однажды промчалась со скоростью около т р и пяти километров в час. Еще одной рептилии у хлыстохвостой ящерицы-бегуна тоже довольно приличная скорость — 29 т ь девять километров в час. Кстати, у этих животных имеется одна уникальная особенность в физиологии. Их популяции состоят лишь из самок, откладывающих неоплодотворенные яйца, из которых вылупливаются опять же только самки. Но несмотря о н на это, во время размножения самки спариваются. При этом одна из них выполняет функции самца. Судя по приведенным выше данным. Можно подумать, что только животные, имеющие конечности, могут быстро перемещаться. Оказывается, это не так. У самой быстрой в мире змеи черной мамбы была зафиксирована скорость передвижения на земле почти 19 километров в час. А в ветвях кустарников она перемещается еще стремительнее. Кстати, это самая ядовитая змея африканского континента. Человек погибает от ее укусов в течение получаса, если, конечно, не принять соответствующие меры. То же касается беспозвоночных, то и здесь есть свои рекордсмены, которые порой бегают даже быстрее известных змей или ящериц. Например, д л и н н о н о г и е сальпуги рода Сольпуга, с а м ы й б ы с т р о х о д н ы й среди пауков. спринтерские дистанции они могут пробегать со скоростью 16 километров в час. А если учесть, что даже сальпуга имеет средние размеры около пяти сантиметров, а, например, черная мамба три метра, то рекордсмен паук бегает быстрее не только з м е и но и гепарда. Ведь для сальпуги 16 километров это 320 тысяч Ее д л и н н тело в час или девяносто в секунду. В поведении сальпук исследователи отмечают также и несколько любопытных особенностей. Так в момент опасности они закидывают заднюю часть на переднюю и начинают пищать, прыгать на одном месте и размахивать длинными педи пальпами. Вот что об этом пишет Альфред Брем. Как слон поднимает вверх свой хобот, когда дотронется до незнакомого ему предмета, так и бихорка закидывает вверх свои щупальца. Но когда она наметит себе добычу, то бросается на нее одним прыжком и вонзает в нее свои клешни. Следует иметь в виду, что щупальцами Брем называл педи пальпы, а клешнями элицеры. Рацион сальпук очень разнообразен. Добычу свою они находят при помощи органов осязания, зрения или по вибрациям почвы, а затем или преследуют жертву, или нападают на нее из засады. Кроме того, они с удовольствием проникают в пчелиные ульи, опустошая их, проламывают хелицарами стенки термитников, истребляя их обитателей. Но и у сальпук тоже немало врагов, в числе которых Крупные пауки, амфибии, ящерицы, лисы, медведи, барсуки и прочие животные. В качестве защиты от врагов пустынная сальпуга на глубине 10-20 сантиметров с помощью хелицеры второй пары ходильных ног роет настоящий к а т а к о м б ы длиной в несколько метров, а вход в нее забивает пробкой из сухих листьев. Кстати. Долго считалось, что сальпуги ядовиты. Действительно, укус их м о щ н ы х хелицер и впрямь болезнен. Однако у сальпуг нет ни ядовитых желез, ни яда. А вот среди наземных насекомых самыми лучшими бегунами являются американские тараканы — крупные четырехсантиметровые рыжие существа. В конце прошлого века представитель этого вида развил скорость. Около пяти с половиной километров в час, или пятьдесят длин тараканьего тела за секунду. Кстати, американские тараканы обладают одной уникальной физиологической особенностью: они могут не потреблять каротин годами, но его содержание в глазу остается постоянным, а зрение нормальным. А ведь для большинства организмов недостаток каротина приводит к ухудшению зрения, особенно в темноте. Ученые провели любопытный эксперимент. Одну группу тараканов они кормили сахаром, водой, белым хлебом, то есть продуктами, в которых было очень мало предшественников каротина, каротиноидов, а другую морковным соком, в котором этих веществ с избытком. Спустя полгода объем каротина в теле тараканов двух групп различался тридцатикратно. В то же время в глазах у обеих групп количество каротина было одинаковым. То есть таракан каким-то способом ухитряется поддерживать стабильный уровень этих веществ в глазах, независимо от диеты. Причем это постоянство животные сохраняют очень долго. Ученые исследовали тараканов, у которых и отцы, и деды сидели на хлебе и воде, но уровень каротиноидов оставался у них неизменным. Причина такой невероятной стабильности в том, что американский таракан при избытке каротиноидов в пище начинает накапливать их в кишечнике, причем в огромных количествах. Но если каротиноидов в еде нет, насекомое начинает самостоятельно их синтезировать. А в результате взаимодействия этих двух механизмов уровень каротиноидов в глазу таракана поддерживается на постоянном уровне, и никакая диета Не может его изменить.